Четвертое. За долгие годы работы Аллейн научился проводить различия между естественными и симулируемыми реакциями в поведении человека. В этом плане он был куда опытнее многих своих коллег. Помогал еще и врожденный инстинкт, которому он доверял безоговорочно. Инстинкт крайне редко подводил его. И вот теперь он видел, что Чарльз Темплтон просто потрясен своей забывчивостью, а вот реакцию у Орендера определить трудно. И у Алейна закралось подозрение, что скрытность у Орендера продиктована какими-то весьма вескими и значимыми причинами. Теперь уже у Орендер принялся объяснять. «Простите». Только сейчас вспомнил. Как все же странно устроена человеческая память. Мы говорили о Ричарде Дейкерсе. Драматурге? Да, именно. Он... Возможно, вы этого не знали, но он... Тут у Орендер потупился и стал разглядывать носки своих ботинок. Он... Воспитанник моего кузена долгое время находился под опекой Темплтонов. Впервые за все то время, что Аллей находился в кабинете, Чарльз Темплтон поднял глаза на Орандера. «А он знает о несчастье?» «Нет», — ответил Орандер. «Он еще не мог узнать». «Это будет для него...» Настоящим шоком. Ален начал расспрашивать о Ричарде Дейкерсе и вскоре понял, что эти двое говорят о нем крайне неохотно. Когда его видели в последний раз? Чарльз припомнил, что он вроде бы тоже находился в оранжерее. Пришлось надавить на Уоррендера, и тот признался, что Ричард затем находился в холле с Брауни и его племянницей и ушел вместе с ними. «Странно», — подумал Олейн, — «ведь праздник близился к кульминационному моменту, а тут пятеро самых близких мисс Беллами людей вдруг повернулись к ней спиной и вышли, чтобы попрощаться с двумя гостями, которых ее муж назвал «малознакомыми». Это о многом говорило. Уоррендер покосился на Чарльза и сказал, «Дело в том, что эти двое друзья Ричарда Дейкерса, это он их пригласил, ну, естественно, вышел попрощаться и проводить». «Ну, а проводив, вернулся и как раз успел к выносу торта и поздравительным речам». Ну, замялся Уоррендер, не совсем. Нет. Нет. Вы, наверное, скажете, поступил необдуманно, но мне кажется, он просто увлекся. Он вышел за ними следом, а живут они рядом в соседнем доме. А это, случайно, не Октавиус Брауни из Пегаса. «Вообще-то да», — подтвердил Орандер и удивленно глянул на инспектора. «И мистер Дейкерс вышел вместе с ними?» «После них?» «Но вы считаете, позже к ним присоединился?» «Да», — деревянным голосом произнес Орандер. «И, возможно, до сих пор находится с ними». Орендер не ответил. Так получается, он сознательно пропустил церемонию? Спросил Алейн. Орендер пробормотал несколько отрывистых и нечленораздельных фраз. Если бы он был здесь, сказал Алейну Чарльз, ему бы напомнили. Я, пожалуй, пойду заявил Уоррендер и направился к двери. «Задержитесь на минутку, будьте так добры», попросил Алейн. «А в чем дело?» «Может, он все еще там?» «Давайте посмотрим. Это избавило бы от лишних хлопот. Я могу воспользоваться телефоном». Они не успели ответить, как Алейн сел за телефон и начал накручивать диск. «Я очень хорошо знаком с Октавиусом», — вежливо пояснил он. «Прекраснейший, просто потрясающий человек». «Верно?» Орендер глянул на него с отвращением. «Если мальчик действительно там», — заметил он, — «я бы предпочел сам лично поговорить с ним». «Ну, конечно», — с готовностью согласился Аллейн. «Ага, ну вот, пожалуйста». Он перестал накручивать диск, и они услышали голос на том конце линии. «Алло», — произнес Алейн. — «не у вас ли случайно находится мистер Ричард Дейкерс?» «Нет», — ответил голос, — «сожалею, но он уже ушел». «Вот оно как! И давно ли?» Голос пробормотал что-то нечленораздельное. «Ясно». «Огромное вам спасибо. Извините за беспокойство». А Лейн повесил трубку. «Ричард пробыл у них совсем недолго», — сказал он. «Должно быть, ушел еще до того, как все это случилось». «Они считают, что Ричард отправился прямо домой». От его внимания не укрылось, что Уоррендер и Темплтон по-прежнему избегают смотреть не только друг на друга, но и на него, и заметил, как бы, между прочим, «А вам не кажется это несколько странным, что мистер Дейкерс непременно должен был выслушать поздравительные речи в честь дня рождения, но не сделал этого?» Очевидно, каждый ждал, что ответит другой. Через некоторое время Орандер отрывисто предположил Может, любовные шашни? Думаете, причина в этом? Что бы я там ни думал, — сердито заметил Орендер, — вряд ли это имеет какое-то отношение к трагедии. Да с какой стати, господи боже ты мой? Уверяю вас, — поспешил заметить Алейн, — ни за что бы не стал затрагивать столь деликатные темы, если бы не крайняя необходимость. Спорный вопрос пробормотал Уоррендер. «Да, вопрос спорный, и мое мнение может оказаться ошибочным». Аллейн видел, что Уоррендер находится уже почти на грани нервного срыва и что сдерживает его лишь присутствие Чарльза Темплтона. «Скорее всего, нельзя со всей определенностью утверждать, что мистер Дейкерс домой не вернулся», — продолжил меж тем Аллейн. Ведь на празднике было так много народа. Разве не мог он проскользнуть в дом незамеченным или выйти из него снова с какой-то вполне объяснимой целью? Кстати, слуги могли заметить, если вы не возражаете. Уоррендер тотчас ухватился за эту идею. — Ну, разумеется, и я пойду вместе с вами. И через секунду добавил. — Ты не против, Чарльз? — Тут... С неожиданной горячностью Чарльз ответил «Делай, что хочешь. Если он вернулся, видеть его не желаю». «Я...» — он провел дрожащей рукой по лицу. «Прошу прощения», — сказал он, обращаясь к Олейну. «Просто это для меня уж слишком». «Мы оставим вас в покое», — тут же пообещала Олейн. Может, хотите, чтобы сюда пригласили доктора Харкнесса? Нет, нет, нет. Х Хочу побыть один. Вот и все. Ну, разумеется. Они вышли. В холле ни души. Если не считать констебля, который, стараясь держаться как можно незаметнее, тихо дежурил в углу. «Прошу прощения», — сказал Аллейн. «Я на секунду». Он подошел к констеблю и шепотом спросил «Кто-нибудь входил?» «Никак нет, сэр. Прессу не впускать. А все остальные пусть входят, но выходить им не позволяете. Записывайте имена и объясняйте все тем, что где-то поблизости произошел инцидент, и полиция проводит рутинную проверку». «Понял вас, сэр. Алейн вернулся к Уорандеру». «Здесь». «Никто не входил», — сообщил он. «Где можно спокойно поговорить?» Уорандер взглянул на него. «Ну не здесь же!» Он провел инспектора в пустующую гостиную, где уже навели порядок, но где пахло, как в цветочном магазине, после того, как Берти Сарацин бросил здесь все изготовленные им гирлянды, и еще немного тянуло сигаретным дымом и спиртным. Двери в обеденный зал были распахнуты настеж, а дальше за стеклянной перегородкой оранжереи был виден доктор Харкнес, мирно похрапывающий в полотняном кресле под присмотром инспектора Фокса. Увидев их, Фокс вышел и затворил за собой стеклянную дверь. «Доктор вырубился», — сообщил он, — «но разбудить можно». «Думаю, лучше оставить его здесь, пока не понадобится». Уоррендер обернулся к Алейну. «Послушайте!» — воскликнул он. «Ради чего все это? Вы что ж хотите выяснить, имело ли место...» Тут он запнулся немного. «Какой-то подвох или мошенничество?» «Вряд ли это можно расценивать как несчастный случай». «Почему нет? Это же ясно, как божий день!» «Наша работа», — терпеливо принялся объяснять Алейн, «заключается в сборе всей доступной информации, после чего ее представят на рассмотрение коронера. На данный момент никаких выводов мы еще не делаем». «Идемте же, сэр». Позвал он орандера, который упрямо застыл на месте. Уверен, вы, как солдат, сможете сразу оценить позицию. Мы занимаемся вполне рутинной процедурой. И потом, если уж быть честным до конца, множество самоубийств, а также убийств, зачастую маскируются под несчастный случай. Все эти ваши предположения просто чудовищны. И мы надеемся, в самом скором времени выяснить, так это или нет. Но, бог мой, с чего вдруг у вас вообще возникло такое предположение? Орендер умолк и удрученно покачал головой. Какое именно предположение? Ну, что это могло быть самоубийством или даже убийством. О, да, кивнула Аллейн, вполне могло, очень даже могло. Но с чего вы это взяли? Какие доказательства? «Боюсь, я не вправе обсуждать с вами детали». «Это еще почему, черт побери?» «Господи, боже ты мой!» — воскликнула Лейн. «Ну, вы подумайте сами. Допустим, это было убийство. И, насколько мне известно, его мог совершить кто угодно, в том числе и вы. А потому вы никак не можете рассчитывать, что я сделаю вам подарок, раскрою все карты полиции, все улики, которые имеются у нее против вас. Думаю, вы совсем с ума сошли». С негодованием заметил полковник Уоррендер. «Сошел или нет, но свою работу выполнять должен, и мы с Фоксом намерены поговорить со всеми этими несчастными, которых здесь удерживаем. Может, вы вернетесь к мистеру Темплтону, сэр?» «О, нет! Только не это!» — воскликнул полковник, и в его голосе прозвучало такое отчаяние, что Аллен сразу насторожился. «Почему нет?» — холодно спросил он. «Вы что, поссорились с ним?» «Нет. В таком случае, боюсь, выбор у вас невелик. Или идете к нему, или остаетесь со мной». «Я?» «Черт побери! Ладно, остаюсь с вами». «Хорошо. Тогда идемте». Похоже, Берти, Пинки и Тайман Гентри не сдвинулись с места с тех пор, когда они видели их в последний раз. Берти спал в кресле и походил на разряженную куклу. Пинки плакала. Теперь уже Гентри читал, какая жалость, что она шлюха. Увидев вошедших, он отложил пьесу в сторону и встал. «Не хотелось показаться невежливым», — начал Гентри. «Но очень хотелось бы знать, на каком основании вы обращаетесь с нами в столь недопустимой и невыносимой манере». Он употребил, так сказать, запугивающий тон, так это называется в театре, и двинулся прямо на аллей на который был ростом почти с него. «Эта комната, — открыв глаза, пробормотала Берти, — населена какими-то рассерженными гигантами». «Вас посадили под замок», — довольно жестко произнес Алейн, «потому что в доме имела место смерть». «А причина смерти, к вашему сведению, до сих пор не совсем ясна. Не знаю, сколько еще времени придется продержать вас здесь. Если проголодались, мы пошлем за едой. Если вам душно, можете прогуляться по саду». «Если хотите с кем-то поговорить, к вашим услугам телефоны в комнатах по правую руку, в самом конце холла...» В помещении повисла пауза. «И это самое худшее, Тимми, ангел мой!» — проговорил Берти. «Этому человеку никак не объяснить, что кастинг прошел из рук вон плохо. Ну и как обычно...» «Дать понять, что ему непременно позвонят, если вдруг понадобится». Пинки уставилась на Алейна. «Вот уж не ожидала, — пробормотала она, — что когда-нибудь доживу до этого дня». Нет на свете диктатора, чей конфуз не доставил бы хотя бы небольшой радости даже самым пылким и преданным его поклонникам. Берти и Пинки против собственной воли выдали свою реакцию. В их высказываниях прозвучала плохо скрытая язвительность. Гентри окинул их выразительным взглядом, предназначенным невнимательным актером. Оба тотчас изобразили полное равнодушие. Гентри глубоко вздохнул. — Что ж, так тому и быть. Остается одно — подчиниться. «Естественно. Возможно, мы предпочли бы знать хоть немного больше, но очевидно, что любые разъяснения не входят в арсенал загадочной политики Ярда». Стоявший в дверях Уоррендер заметил «Нечестная игра!» «Вот чему это равносильно? Они предлагают нам нечестную игру!» «О, Господи!» — в унисон воскликнули Пинки и Берти, Оба побледнели, как полотно. Фокс достал блокнот. Алейн поднял руку, и шум тут же прекратился. «Ничего подобного», — строго заметил он. «Ситуация в точности такая, какой я пытался ее обрисовать. Есть необъяснимые пока противоречия. Они могут говорить в пользу как несчастного случая, так и самоубийства или убийства». «И уж кому, как не мне, знать, какой ответ даст любой из вас?» «А теперь, с вашего позволения, хотелось бы сосредоточиться на анализе нескольких, возможно, не имеющих особого значения фактов». В этом, к своему удивлению, он нашел поддержку. «Мы слишком разволновались и устали от неизвестности», сказал Тайман Гентри. «Не обращайте внимания». «Так что за факты?» Аллен принялся терпеливо объяснять. «Без всяких намеков и предположений о криминальных намерениях, мне бы хотелось по возможности точно проследить за всеми передвижениями группы людей, которые разговаривали с мисс Беллами последние десять минут ее жизни, или около того. Полагаю, все вы одно, Наслышанное о так называемой полицейской рутине. Примечание от наусам, латинское, до тошноты, до отвращения. Конец примечания. И это классический ее пример. Знаю, что все вы были вместе с ней в оранжерее. Знаю, что каждый из вас до наступления финальной торжественной части вечеринки выходил в холл с каким-то намерением И полковник Уоррендер любезно объяснил мне, что именно это было за намерение. Вы хотели попрощаться с двумя относительно малознакомыми людьми, которые по какой-то причине отказались остаться на торжественную церемонию разрезания торта и произнесения речей. Среди вас был также мистер Ричард Дейкерс, воспитанник мисс Беллами, Мистер Дейкерс выбежал из дома вслед за этими двумя гостями. Но то у него могли быть вполне личные мотивы, с моей точки зрения, не имеющие отношения к делу. Но я должен это выяснить. Так, теперь следующее. Кто-то из вас знает, почему ушли эти двое, и почему ушел мистер Дейкерс? Конечно. Тут же выпалил Гентри. «Он неравнодушен к аналиде Ли, ну и, понятное дело, хочет видеть ее чаще». «И в такой момент тоже». «Ладно», — быстро добавил Аллейн. «Тогда оставим эту тему, хорошо? И сделаем вид, будто нет ничего особенного в том, что Октавиус Брауни с племянницей так рано покинули праздничную вечеринку. Правильно?» И воспитанник мисс Белами поступил вполне естественно, повернувшись к ней спиной и бросившись вслед за этими гостями. Вроде бы так получается. Все согласны. «О, Боже! Боже, Боже ты мой!» Берти дрогнул первым. «Это ваша манера так излагать факты!» «А я слышала, — заметила Пинки, — как дядя напомнил племяннице, что им надо уйти пораньше». Он сказал, почему? Нет. Кто-то из вас встречался с ними раньше? Тишина. Как? Никто? Тогда почему же все высочли необходимым выйти в холл и попрощаться с этими людьми? Пинки и Берти едва заметно переглянулись. Орандер откашлялся. Гентри, похоже, принял решение. Обычно... Я не обсуждаю такого рода вещи вне стен театра, — начал он. Но, думаю, в подобных обстоятельствах все же стоит вам сказать. Я хотел послушать, как Мисс Ли читает реплики главной героини в... Тут он запнулся буквально на секунду... в новой пьесе. Вот как? В таком случае ей несказанно повезло, — заметил Алейн «А в какой именно пьесе?» «Упс!» — непроизвольно вырвалась у Берти. «Называется «Земледелие на небесах».» И написал ее. «А какое это имеет значение?» — рявкнул Орендер. «Понятия не имею пробормотал Барматалалей, но, возможно, имеет. Так что давайте выясним». «Лично я?» «Не вижу никакой связи», — заявила Пинки. «Все мы о ней только и слышим». «И вы тоже слышали?» — спросила Аллейн. «Где?» «На вечеринке?» Пинки покраснела, как рак. «Да. И здесь тоже о ней упоминали?» «В оранжерее». «Упоминали». «Всего лишь упоминали», — торопливо вставил Берти. «И имени автора мы не знаем. Или все же оно известно?» Это новая пьеса Дики Дейкерса, "Верно тимми", сказала Пинки. "Да, дорогая", подтвердил Гентри и посмотрел вверх. "Ну и в холле я перемолвился с ней словечком, и мы договорились, что Мисли почитает главную женскую роль для меня". "Ясно", кивнул Ален, "и, наверное, это объясняет, почему Дейкерс тоже захотел Перемолвиться словечком словечком с Сли». Все тут же охотно с ним согласились. «Странно, однако», — продолжил Аллейн, — «какое-то простое объяснение сразу не пришло вам в голову». Берти звонко рассмеялся. «Ну и глупыши мы все!» — воскликнул он. «Не догадались. Подумать только». «Возможно, все вы поспешили в холл поздравить мисс Сли с новой ролью». «Вот именно!» — крикнул Берти и круглил глаза. «Именно так все и было. И потом, — добавил он, — мне вдруг приспичило в туалет. Собственно, поэтому я и вышел. А все остальное вышло совершенно случайно. Просто вылетело из головы». «Что ж, — заметила Аллейн, — раз вам так трудно вспомнить движущие вами мотивы, может, лучше мне придумать за вас?» Тут вдруг Пинки Кавендиш умоляюще всплеснула руками. «Да?» — спросил ее Алейн. «В чем дело?» «Да ни в чем. Ничего особенного. Просто не хотелось бы, чтобы вы заставили нас почувствовать себя какими-то ничтожествами», — сказала она. «А разве я заставляю?» «Если так, то прошу прощения». «Послушайте!» — произнесла она. «Мы все потрясены, в ужасе от того, что случилось с Мэри, ведь она была нашим другом, большим другом!» «Нет, Тимми, пожалуйста, позволь мне!» «Да, характер у нее был сложный, женщина темпераментная и все такое прочее, и порой она говорила вещи, о которых хотелось поскорее забыть, но важно помнить другое! Все мы, причем каждый по-своему очень любили ее, и тут уж ничего не поделаешь, ее невозможно было не любить», — добавила Пинки. Тут я говорю от своего имени. Олейн спросил осторожно. Вы что же, пытаетесь сказать мне, что хотите защитить саму память о ней? Ну, можно и так выразиться, ответила Пинки. Чепуха, дорогая, — несколько раздраженно заметил Гентри. Такой вопрос вообще не стоит. Олейн решил копнуть немного глубже. Итак, вы распрощались, и эти двое гостей удалились. И чем вы все после этого занимались? К примеру, вы, мисс Кавендиш. О, Господи! Чем же я занималась? Ага, а -а -а, вспомнила. Хотела подняться наверх, но эти фотографы и репортеры засели на нижних ступеньках, вот и пришлось вернуться к гостям. Мистер Сарацин... «Пошел в мужской туалет внизу. Как вы верно заметили, последняя дверь справа. Ну а потом вышел оттуда счастливый и довольный и стал слушать речи. Мистер Гентри». «Я вернулся в зал, выслушал речи, ну и помог Темплтону подготовиться». Тут тайман замялся, подыскивая слова. «К последней сцене. Открыванию и рассматриванию подарков» полковник уоредер орендер разглядывал стену над головой у алейна вернулся сообщил он куда «М -м, на вечеринку о протянул берти да мистер сарацин да нет ничего торопливо пробормотал берти не обращайте внимания Аллейн оглядел их всех скажите ко мне вот что разве до сих пор мистер ричард дейкерс не писал пьесы исключительно для мисс белами легкие развлекательные комедии само название земледелие на небесах говорит о том что вряд ли это веселенькая комедия по наступившей тишине он понял попал в точку М да Достаточно было взглянуть на лицо Пинки. А Уоррендер с опозданием заметил недовольно. Не стоит класть все яйца в одну корзину. Разве нет? Именно, согласился Гентри. Мисс Беллами придерживалась той же точки зрения. И все же я не понимаю, начал было Уоррендер, но тут его перебил Берти Сарацин, яростно воскликнувший. «А я хоть убейте, не понимаю и никогда не пойму, почему мы должны тратить время и нервы на всякие пустые выдумки и домыслы». «Нет, честно». «Это прекрасно, что мы стараемся сохранить добрую память о бедной Мэри и пощадить чувства осиротевшего Дики, и с кожи лезем вон, чтобы показать, что все мы просто безумно любим друг друга, но ведь рано или поздно мистер Аллайн все равно все узнает, и тогда мы будем выглядеть глупейшим образом, а лично мне это совсем ни к чему. И ты уж прости меня, Тимми, но я решил раскрыть тайну, вытряхнуть всех котов из мешка и во всеуслышание объявить, что Мэри категорически возражала, что она закатила целую сцену в оранжерее и оскорбляла девушку. И Дикий выбежал оттуда просто в ярости, что и понятно. Но если кто и сделал что-то ужасное с Мэри, то это точно был не наш Дикий, потому как он удрал из дома сразу после этого скандала, пока Мэри все еще бушевала, а потом взяла себя в руки и пошла разрезать торт. И еще одно... «Лично я не понимаю, почему полковник Уоррендер умалчивает об этом, но он тоже не сразу вернулся к остальным гостям. Вышел куда-то на улицу, а потом я видел, как он возвращался из туалета. Вот и все». Он поднялся и стоял, и смотрел дерзко и вызывающе. «Вот это номер», — пробормотал Гентри и взмахнул руками. «Я на стороне Берти!» — выпалила Пинки. Тут Уоррендер, побагровев от ярости, стал грозно надвигаться на Берти. «Не смейте ко мне прикасаться!» — сердито взвизгнул Берти. «Ах ты, маленькая крыса!» — Уоррендер ухватил его за руку. Берти невольно усмехнулся. «В точности так же она меня обозвала!» «Убери!» Сквозь зубы прошипел Уоррендер «Эту дурацкую ухмылку с лица! И придержи язык! Или, клянусь Богом, я заставлю тебя сделать это силой!» Он ухватил Берти левой рукой. Придержал и уже взмахнул правой, и олень бросился их разнимать, но тут от двери донесся голос. «Может, кто-то...» окажет мне любезность и объяснит, что происходит в этом доме. Орандер тотчас отпустил Берти, Гентри тихо чертыхнулся, Пинки издала сдавленный крик, Алейн обернулся. В дверях стоял молодой человек с белым как полотно лицом и с ужасом взирал на эту сцену, «Слава Богу!» — воскликнул Берти. «Дикий!»